с избытком желтого ракушечника. И вместо веселых и разнообразных зданий всяких там санаториев и здравниц с между ними пространством – отели. Это такая огромная на весь окаем Лука, самый знаменитый дом отдыха трудящихся Англии и Западной Европы. Глядя на эту ухоженную, с перед каждым отелем кусочком пляжа сушу, испытываешь невольную гордость. Задарма, как пьяные кутилы, отдав кучу стран в Средней Азии и упустив политическое влияние в Восточной Европе, мы, новые русские, силой своих деньжат и любовью к солнцу и морю отвоевали себе новую территорию. Но, ну, по крайней мере, здесь, в городе Лимассоле, в любом ресторане говорят по-русски. Мои любимые соотечественники пытаются корёжий язык притворяться англичанами со своими простенькими фразочками вроде «How do you do?» или «Don't mention it?». Но все видцы портье и мэтр-д'отеле в ресторанах – похожая на доцентов кафедры иностранных языков каких-нибудь не очень провинциальных вузов, сразу переходят с нами на любезные русские. Пожалуйста, вот вам ключики. Или... А вместо говядинки рекомендую вам сегодня взять рыбку. Итак, вправо и влево, от горизонта до горизонта, курортный город Лимассол – знаменитый, кстати, тем, что именно здесь Ричард Львиное Сердце сочетался законным браком с Баренгарией наварской ставшей английской королевой, и прекрасным современным магазином Вуллворд, до которого мы еще дойдем в нашем повествовании. Но сузим точку обзора. Негоже в писаниях для себя распространяться, как сорвавшийся с цепи советский билетрист. Сузим обзор. Я стою на островке, на плите песчаника. Возле моих белых незагорелых ног плещется довольно мирная средиземноморская волна. Передо мною полоска моря, пляж. За ним маленький ресторанчик. За ним невидимая сейчас дорога, шоссе. А сразу за дорогой, стоящий торцом к берегу, чтобы меньше занимать дорогостоящего места, огромный отель «Марафон». Я здесь живу. Двухразовое питание, а за две недели одна бесплатная экскурсия. Все это входит в стоимость тура. Возле самого отеля плавательный бассейн с пресной водой. Зелени мало. А совсем прямо передо мной на берегу топчанчики и огромные разноцветные зонты от солнца, принадлежащие отелю как мы потом увидели, выдаваемые бесплатно в достаточном количестве. На одном из казенных топчанчиков сидят два очень немолодых человека. Скорее старички, мужчина и женщина. И наверняка сейчас смотрят на меня. Я улыбаюсь им, но они, конечно, этого не видят. А в руках одного из них портативная, довольно дорогая видеокамера. Я говорю так про себя. Гувернер при них. Глава первая. Нет ничего более мерзкого, чем осень в Москве. Если начинаются дожди, то грязевая жижа катится по тротуарам. Вода, припруженная мусором, создает болотца, которая... Перейти не всегда легко, а если подмораживает, то возникают мерзкие наледи, лед и вмерзший мусор. Этот тягучий коктейль залепляет все улицы и подходы к метро. Мы долго раньше читали о грязи и захламленности Нью-Йорка и втайне думали «конечно, конечно». Эти ужасные ангажированные журналисты пишут про столицу мира всякие гадости, а сами с удовольствием живут там или с наслаждением ездят туда в командировке чтобы разоблачать. А если вообще это самая грязь? А теперь загадки никакой нет. Грязь, конечно есть, но у нас,